108 ударов колокола. Рассекая Тихоокеанскую волну, корабль мчался к японским берегам. Его квадратный парус казался алым от заходящего солнца, за которым он настойчиво гнался. Семеро на борту парусника очень спешили. Но ветер народной фантазии, как всегда, доставил их к сроку, когда гулкие раскаты старых бронзовых колоколов начали отбивать новогоднюю полночь. Япония замерла, отсчитывая эти 108 ударов. Ведь Новый год там не просто праздник из праздников, а как бы общий для всего народа день рождения». У японцев до недавнего времени не было обычая праздновать дату своего появления на свет. 108-й удар новогоднего колокола добавляет единицу сразу ко всем возрастам. Даже младенца, родившегося накануне, на утро считают годовалым. В новогоднюю полночь человек становится на год старше, и к тому же переступает некий порог за которым его ждет совершенно новая судьба. Двери жилищ принято украшать в эту пору ветвями сосны, бамбука и сливы. Вечно зеленая сосна олицетворяет для японцев долголетие, бамбук — стойкость, а расцветающая в разгар зимы слива, жизнерадостность среди невзгод. К этим общим пожеланиям каждый вправе добавлять свои личные надежды. Вот почему в канун праздника по всей Японии бойко раскупаются картинки с изображением сказочного парусника. Их кладут под подушку, чтобы увидеть в новогоднюю ночь самый желанный сон. Семь богов счастья на драгоценном корабле. Сон же этот предвещает человеку исполнение его самой заветной мечты. И так парусник мчался к японским берегам. Человек, не посвященный, заметил бы на борту трех толстяков, двух старцев, воина и женщину. Однако каждый из семерых вполне заслуживает того, чтобы познакомиться с ним поближе. Бога удачи Эбису сразу отличишь от двух других толстяков по удилищу в руке, и окуню под мышкой. Иным и не может быть бог удачи в стране, где все жители – заядлые рыболовы, и даже сам император пристрастен к рыбалке. За помощью к Эбису обращаются те, кому помимо снасти и сноровки требуется еще и везение – рыбаки, мореходы, торговцы. Изображение толстяка с удочкой найдешь почти в каждой лавке – Эбису, однако, вместе с удачей олицетворяет еще и честность. Так что один день в году торговцы обязаны отпускать товары в полцены, как бы извиняясь за полученные сверхмеры барыши. Может быть, именно поэтому дельцы больше, чем Эбису, уважают дайкоку, дородного деревенского бородача, восседающего на куле с рисом когда-то его почитали лишь крестьяне как бога плодородия но с тех пор как в руках у бородача оказался деревянный молоток дайкоку стал к тому же покровителем всех тех кому требуется искусство выколачивать деньги торговцев биржевиков банкиров словом он из бога плодородия превратился в бога наживы наконец третий толстяк улыбчивый круглолицый бог судьбы хотей Его приметы — бритая голова и круглый живот, выпирающий из монашеского одеяния. Нрава он беззаботного, даже не непутевого, что при его служебном положении довольно рискованно, ибо никто иной, как Хотей, таскает за спиной большущий мешок с людскими судьбами. Богу судьбы поклоняются прорицатели и гадалки, а также политики и повара. Те и другие иной раз заварят такое, что сами не ведают, что у них получится. Впрочем, в тайне почитая Хотея, политики любят публично называть своим кумиром бога мудрости Дзюродзина. Этот ученого вида старец с длиннейшей бородой, который держит в руке еще более длинный свиток знания, то и дело дополняя его. Дзюродзин сливет к тому же любителям выпивки и женщин, без чего он попросту не был бы достаточно мудрым в понимании японцев. Философы, юристы, литераторы, как и упоминавшиеся уже политики, считают Дзюродзина своим покровителем. Бог долголетия Фукурокудзю – это маленький лысый старичок с непомерно высоким лбом, Считается, что с годами череп вытягивается в длину. Его неразлучные спутники – журавль, олень и черепаха. Не в пример богу мудрости, бог долголетия отличается тихим нравом. Он любит играть в шахматы и в силу личного пристрастия опекает шахматистов, а также часовщиков, антикваров, садовников» людей, труд которых имеет отношение ко времени настоящему, прошедшему или будущему. Особняком стоит на палубе бишамон, рослый воин с секирой в шлеме и доспехах, на которых написано «верность, долг, честь». Бишамон не любит, когда его называют богом войны, доказывая, что он не воитель, а страж, отчего и наречен покровителем полицейских и лекарей. Военных, кстати, тоже. И, наконец, единственная женщина в обществе богов это покровительница искусств Бентен с лютней в руках. Когда-то японки, игравшие на этом инструменте, не решались выходить замуж, боясь, что разгневанная богиня лишит их музыкального дара. Бентен действительно не в меру ревнива к чужим талантам, к чужой славе, к чужим почитателям, что, впрочем, свойственно служителям искусства отнюдь не только в Японии. С какими же мыслями хотели японцы увидеть в новогоднюю ночь этих семерых на драгоценном корабле? Самая, казалось бы, бесхитростная мечта была у мальчугана из горного селения в префектуре Ивате. Ему хотелось, чтобы на праздники домой вернулся отец и помог ему сделать большущего новогоднего змея с лицом сёгуна Иеясу. Отец еще с жатвы уехал в Токио на какую-то стройку. Мальчугана послали на почту получить от него очередной перевод – а заодно узнать, ходят ли автобусы после метели. На беду оказалось, что из-за заносов сообщение опять прервано. Шагая назад по глубокому снегу, мальчуган думал, почему бы отцу не проложить через здешние горы такую же диковинную дорогу на столбах, какую он строит над токийскими улицами. Дома мать с бабушкой смотрели по телевизору «Новогодний концерт». На экране отплясывали девицы в немыслимых нарядах. Тут, как всегда, начались сетования что хоть и нет войны, а крестьянки живут будто солдатки, мужья чаще в отходе, чем дома. Между тем городские девушки, руками которых был собран стоявший в крестьянском доме цветной телевизор, тоже готовились к празднику комнате заводского общежития, украшенной ветками сосны, бамбука и сливы, чинно сидели ожившие красавицы с картины Утамаро. Пусть не черепаховые, а пластмассовые гребни украшали их сложные прически, пусть узорные праздничные кимоно были не из тканого вручную шелка, а из нейлона — В каждом жесте молодых японок была та же изысканная женственность, которую прославлял когда-то великий художник. На первый взгляд могло показаться, что в руках у девушек две колоды карт. Но это были не просто карты. Рабочее общежитие состязалось в знании древней поэзии. Семь веков назад были отобраны 100 лучших стихов ста лучших поэтов. Они обрели такую популярность, что доныне остались у молодежи темой излюбленной новогодней игры. На картах первой колоды целиком печатается каждая из ста четверостишей, на другой, которая раскладывается на столе, лишь завершающие строфы. Выигрывает тот, кто, услышав начало стиха, первым найдет и прочтет его окончание». Еще сто лет назад игра в сто четверостишей была единственным случаем, когда юношам и девушкам приличествовало находиться вместе. Нынче таких возможностей куда больше. Однако картинку с драгоценным кораблем все же положила себе под подушку каждая обитательница рабочего общежития. Их это девичьи мечты легко угадать, ибо они очень схожи во все века и у всех народов, Рассказывать о них было бы нескромно А поэтому обратим лучший взгляд на ту из подруг, которая год назад встречала праздник в общежитии, а минувшим летом вышла замуж. Молодая пара, о которой пойдет речь, медленно двигалась по центральной улице Токио в потоке гуляющих. Гинза сверкала в новогодний вечер куда ярче своего старинного имени. Слова «Серебряный ряд» Были бы слишком тусклыми для этого безумства огней. Молодожены шли, искренне восхищенные неоновым сиянием. Оба они редко бывали здесь с тех пор, как сняли комнату на окраине. В полутора часах езды на электричке, возле прозрачной цилиндрической башни, все останавливались, чтобы посмотреть, как освещена ее вершина. По цвету огней можно судить о завтрашней погоде, На середине же башни неизменно горели три красных ромба. Они видятся в Японии чаще, чем хризантема с шестнадцатью лепестками, официальный герб императорского двора. Эмблема концерна мицубиси словно давала понять, что именно эти три красных ромба делают погоду в стране. Молодой муж рассказал, что своеобразная конструкция здания в виде башни объясняется тем, что она построена на самом дорогом в Японии участке земли. Заговорив о ценах на недвижимость, супруги нарушили зарок не касаться этой невеселой темы. Дело в том, что молодая пара без гадалок и прорицателей знала, что Новый год сулит им прибавление семейства, а домовладелец, у которого они снимали комнату, включил в контракт условия пока не будет ребенка. Под праздник хотелось гнать от себя заботы. Впереди было три выходных дня. Они взяли экскурсионный тур с заездом на вулкан Асо, который почему-то любят посещать молодожены и самоубийцы. Возле кратера вулкана Асо коротал новогоднюю ночь полицейский патруль. Один из полицейских попал сюда впервые и увидел совсем не то, что ожидал. Вместо огнедышащей горы, вместо вздувшегося нарыва, перед ним была болезненная язва на теле земли. Вокруг громоздились пепельные груды шлака. Они напоминали лунный пейзаж. И это сходство усиливалось тем, что большие пористые глыбы были неожиданно легки. Их можно было в одиночку сдвинуть с места. Патруль на этот раз дежурил у кратера не для того, чтобы в случае извержения сгонять экскурсантов в бетонированное укрытие. Вулкан был безлюден, но охранять его в новогоднюю ночь приходилось от тех, кто не хочет класть себе под подушку картинку с драгоценным кораблем. Взбалмошный и непредсказуемый бог судьбы Хотей — заставляющий ошибаться даже профессиональных гадалок, лишь перед Новым годом как бы раскрывает карты. За 365 дней у людей на улицах могут быть разные поводы радоваться или горевать, нести сломя голову или брести в задумчивости, но заранее известно, что из всех 52 недель года именно на две предпраздничные приходится наибольшее число жертв уличного движения – и наибольшее число самоубийств. Никакие меры не в силах повлиять на эту статистику, которую иногда хочется назвать «мистикой». Таков уж неотвратимый рог этой лихорадочной поры. Ведь Новый год приносит не только надежды, но и заботы. Заново раскрывая в книге жизни чистую страницу, он в то же время служит порогом, за который нельзя переносить невыполненных обещаний неоплаченных долгов. Но вот и подошла новогодняя полночь. Затаив дыхание, прислушиваются японцы к раскатистому басу бронзовых колоколов. Считается, что каждый из этих ударов изгоняет одну из 108 бед, которые омрачают человеческую жизнь. Если бы этот торжественно неторопливый звон действительно был способен изгонять беду за бедой, удар – и у берегов Японии появился бы драгоценный корабль с семью богами, способными сделать явью счастливые сны. Жаль, что подобные чудеса происходят лишь в новогодних сказках. Некоторые американцы или европейцы видят в Японии первую действительно американизированную или европейзированную страну Азии – Отмечая перемены, происходящие в Японии за последнее столетие, многие на Западе считают, что и сами японцы переменились настолько, что стали похожими на американцев или европейцев, оставаясь японцами и азиатами лишь вследствие географической случайности. Этот образ, однако, является иллюзией, отражением поверхностных явлений японской жизни. Сущность же ее проистекает из взглядов, обычаев, привычек, установлений, которые глубоко коренятся в японской культуре и истории. Сердцевина японской традиции по-прежнему оказывает направляющее воздействие на повседневную жизнь японцев, на политику страны, и сердцевина эта мало затронута внешними воздействиями. Западное влияние изменило лицо Японии, но не проникло в души японцев. Мы, иностранцы, предпочитаем замечать у японцев те внешние черты, которые нам знакомы. Приезжая в Японию, мы ищем глазами привычные предметы, чтобы с их помощью ориентироваться в новом непривычном окружении. При виде неоновых реклам мы замечаем буквы, а не иероглифы. Мы прежде всего видим бейсбол, но не сумо, виски, но не сакэ мини-юбки, но не кимоно, рукопожатие, но не поклоны. Мы чувствуем себя привычнее с людьми, которые пользуются такими же вещами, как и мы. Нам кажется, что и сами эти люди схожи с нами. Западная печать мало сделала для того, чтобы исправить эту искаженную картину. Да и сами японцы лишь способствовали подобной иллюзии насчет своей страны. Тема модернизации, индустриализации, американизации и европеизации долгое время была излюбленной в Японии. Ричард Халлоран, США «Япония. Образ и действительность. 1969 год». 30 лет изучения Японии, ее народа, языка, культуры – Все явственнее раскрывают мне черты общности и преемственности, лежащие подо всем тем, что перемешивается и меняется. Конечно, было бы наивно отрицать внешний хаос, бросающийся в глаза. Внутреннее сотрясение, резкие сдвиги, внезапные скачки кровяного давления. Но глубоко под всем этим обнаруживается нечто монолитное подобное опорной раме, скрепляющей воедино части сложной машины. Эта рама принимает на себя удары, встряски, толчки и даже превращает их в импульсы дальнейшего движения. Фоско-Мараини, Италия. Япония, черты преемственности, 1971 год. Если новое в Японии поражает то старое содержит даже больше того, чему можно дивиться. Каким-то подспудным стержнем своей натуры, японцы бескомпромиссно придерживаются эстетических норм, идеалов и общинных уз, которые остаются неизменными на протяжении двадцати веков. Больше, чем какая-либо страна Востока Япония перенимала, воспринимала и даже похищала у Запада все лучшее но больше чем какая либо другая страна востока япония осталась сама собой скупая на западе технологические процессы и современные удобства япония решительно отказывалась допустить чтобы эти приобретения вытеснили подменили собой прочную неизменную сердцевину японской традиции в какой то конечной точке японцы не подкупны Надменность западного материализма их не ошеломляет, даже не впечатляет. Япония уверена, что ее прошлое столь же ценно, как и настоящее. Уильям Форбис, США. Япония сегодня. 1975 год.